Часть вторая. Гибнущие миры. Эпиграф первый. Оплетавшие останутся. Дальше высь В час последнего беспамятства не очнись. У лунатика и гения нет друзей. В час последнего прозрения не прозрей. Я глаза твои, совиное око крыш. Буду звать тебя по имени, не расслышь. Я душа твоя, ураняя, в боги дверь, В час последнего сияния. Не поверь. Марина Цветаева Эпиграф второй. Бог на красной кнопке жмет, Пламя райские кущи жнет. Бог на пульте включил реле. Больше рая нет на земле. Вадим Шефнер Глава первая. Олег вызвал меня в командирский зал. Корабль вел Асима, Олег разговаривал с Илоном. Должно было произойти что-то важное, чтобы Олег захотел вызвать Илона к себе, и чтобы тот согласился покинуть лабораторию. На звездных экранах смутно очерчивалось ядро, до него оставалось не более двух тысяч светолет. Сбоку мерцало пятнышко шарового звездного скопления. «Впереди по курсу яма в пространстве», – сказал Олег. «Прямая на ядро». длинней обхода по кривой. Мы попали в какой-то провал в метрике. О провалах в пространстве я слыхал и раньше. Теорию их излагали в курсе астронавигации. Что пространство Евклидова лишь в абстракции, известно каждому. Но никто из звездопроходцев еще не встречался с подобными провалами в провалах. Было предположение, что в один из них угодило созвездие Геат. Оно удалялось от всего окружающего. «Значит ли это, что, сохранив курс, мы не доберемся к ядру?» – спросил я. «Свет от ядра через яму проходит. Но пройдем ли мы в сверхсветовой области? Что, если там не найдется физического пространства, которое смогло бы аннигилировать в генераторах Танева? Тогда мы будем падать и падать в бездну». «Сколько помню теорию Нгора, провал в метрике может объясняться и замедлением времени», – мне ответил Демиург. Это было бы еще хуже, адмирал. Замедление времени — та же яма, только из нее еще труднее выбраться, чем из пространственной. Я против спуска в провал. Курс в обход пролегает через шаровое скопление, иной дороги нет, — задумчиво сказал Олег. Я показал на звездные экраны. Космос нигде не заколочен досками. Почему не идти левее шарового скопления, выше, ниже его? Разве что-нибудь там тоже грозит? В том-то и дело, что грозит. Космос нигде не заколочен досками, ты прав, Элли. Но Мум утверждает, что окрестности ядра изобилуют такими же ямами. Мы прокладываем курс по всей совокупности звезд, а не по одной произвольно выбранной. И вот все звезды, что были справа и слева по курсу, вдруг стали очень быстро отдаляться. Разбегание составляет тысячи световых лет в неделю. Звёзды не корабли. Они не могут вырваться из оптического пространства. И красного смещения света нет, значит нет и реального разбегания. Вывод один. Свет в этих районах попадает в провалы метрики, где инерциальные линии колоссально удлиняются. А те звезды, что мы оставляем за собой, там все нормально, Элли. За нами ведь нет провалов в метрике. Похоже, надежный путь только через шаровое скопление. «Можно мне уйти?» – спросил Демиург. «Я свое мнение высказал. Он ушел». мы с олегом молча всматривались в звездную полусферу шаровое скопление появилось на экранах недели две назад за это время мы приблизились к нему почти на сто светолет это был шарообразный звездный рой около пяти миллионов звезд мчавшихся от ядра перпендикулярно к плоскости галактики со скоростью 50 км в секунду скорость невелика но если помножить ее на давность существования роя за двести миллионов лет Срок по космическим масштабам небольшой, скопление вообще покинет галактику. Оно не просто двигалось в пространстве, оно убегало. И еще об одном сказали корабельные Мум. Убийственный луч, поразивший Красную, шел, вероятнее всего, из этого скопления. На трассе луча не было других светил, которые смогли бы его прогенерировать. И вот, оказывается, оно было единственной доступной дорогой в ядро. «Пробка, затыкающая горлышко бутылки», — с досадой сказал Олег. «Или окулий рот, усеянный светящимися звездными зубами и готовый проглотить непрошеного пришельца». «Другого выхода у нас нет, Олег?» «Другого выхода нет». Эскадра повернула на шаровое звездное скопление. «Я много раз описывал звездное небо в рассеянных скоплениях Плеяд и Персея. Я хотел бы в подробностях рассказать о новом звездном пейзаже». Если не делаю этого, то лишь потому, что картина, развернувшаяся на экранах, относилась к темам о которых говорят, невыразимо прекрасно. Шаровые скопления, теперь я это хорошо знаю, несравнимы с рассеянными. Вообразите себе небо, в котором две сотни земных лун, тысячи Венер, сто тысяч Сириусов. Отчетливо светятся остальные пять миллионов звезд, ибо ни одна, ни дальше десяти световых лет — и вы поймете, что описать красоту этого звездного мирка невозможно. Но об одном я сказать обязан. Межзвездный простор здесь совершенно прозрачен, настолько прозрачен, что пустые районы космоса в сравнении с ним кажутся пылевыми облаками. Если Козерог когда-нибудь вернется на базу, там смогут полюбоваться стереофильмами, запечатлевшими величественную красоту и поразительную чистоту этого убегающего из галактики звездного мира. Даже тем, кто не желал и слышать о какой-то музыке звездных сфер, невольно приходили на ум именно такие сравнения. Звездная гармония, симфония светил. Настолько равнозначным музыке было это царство света и чистоты. У многих звезд были планеты, мы фиксировали каждую. На планетах имелись идеальные условия для белковой жизни. Умеренно жаркие солнца, Звезды здесь в основном поздних классов, желто-оранжевые, красноватые, прозрачность космоса, атмосферы, похожие на земные, вода, суша. Но ни на одной не было даже и намека на жизнь. Миры, прекрасные и мертвые, такими они проходили мимо нас. Мэри хотела слетать на какую-нибудь из планет, чтобы заразить ее жизнью, но было недопрививок до к жизни великолепным планетам. Никто не забывал, что мы идем в иной мир. Парадный вход превосходен, но что за ним? «Рай до того, как его заселили», — сказала Мэри. «Рай на экспорт», — мрачно пошутил я, намекая на то, что скопление выдирается из недр галактики. «Если ты приписываешь бегство скопления действию каких-то разумных сил, то не слишком ли большим могуществом их наделяешь?» Я ставлю вопросы, но ответы заранее не программирую. Про себя я, конечно, ответы программировал. Я перенапрягал свой мозг трудными вопросами. Все известные шаровые скопления равномерно на всех осях удалены от ядра. Это тоже отдаляется от него. Почему ядро галактики как бы испаряется шаровыми скоплениями? Что заставляет их бежать на периферию, в то время как с отдельными звездами ничего похожего не происходит? Какие силы так старательно перетасовывают светило, чтобы в шаровых скоплениях оказались звезды одних поздних классов, наиболее удобные для белковой жизни. Почему так часто, в сотни раз чаще, чем у обычных звезд, встречаются у них планеты? Все шаровые скопления летят только наружу, перпендикулярно к плоскости, где в галактике размещена основная масса звезд, твердил я себе. Они как бы стремятся на простор. Почему? Тысячи почему? Где же эти треклятые рамиры? они, вероятно, объяснили бы загадку. Элон имел специальное задание – обнаружить на планетах шарового скопления механизм, ударивший по красной. Признаков суперлазера он не нашел. Не было самого существенного – могущественной цивилизации, которой стали бы под силу такие орудия. День за днем на малой тяге аннигиляторов мы мчались через блистательный мир, запыляя его сгоревшим в аннигиляторах космосом. и не улавливали даже слабого сигнала, протестующего против порчи межзвездной среды. «Великолепный мир, бесполезный мир», — говорили мы между собой. В нем не было жизни, красота его была ни для кого. Он сиял про себя, для себя, в себе. Мы не могли простить ему такой расточительности. «Бесполезный мир», — снова говорили мы с грустью.